превратившаяся в банду террористов, и такие одиозные фигуры, как Карлос Рамирес Ильич, ставший олицетворением безумного терроризма левых радикалов. Но если в океане водятся акулы, это еще не значит, что сам океан губителен для людей. Высшим пиком революционной романтики станет год 1968-й. Когда миллионы людей выйдут на улицы в протесте против бессмысленной вьетнамской войны, когда студенты Франции выступят против авторитаризма, даже такого великого человека, как де Голь, когда выстрелы, прозвучавшие в Америке, оборвут жизни Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, когда первые советские диссиденты выйдут на Красную площадь, Протестоя против подавления пражской весны, когда в Чехословакии была сделана первая в истории попытка мирным путём поменять казарменный социализм постсталинского образца на общество, где права и свободы человека будут не просто декларированы. И началом этого пути станет та революция на Кубе, станут бородатые лица команданты, от которых будут совершаться революции в латинской Америке. Освобождаться колонии в Африке, вестись освободительной войны в Азии, не меньше, да Лекастро, каким-то невероятным образом облагородит сам социализм, доказывая, что в его системе могут существовать не только монстры образа берии и полпота, не только непримиримые старцы с жёлтыми лицами из брежневского политбюро, но и такие яркие романтики, романтические фигуры как Фидель Кастры. Если Брежнева или Суслова на стене мог нарисовать только абсолютно больной человек или с единственной целью для карикатуры, то портрет бородатого команданта, украшающий многие дома и улицы городов, был портретом поистине революционного бога, сумевшего вдохнуть новую жизнь, уже начавшую тускнеть идею. И тогда в Киеве именно такими восторженными глазами юного пионера, только что повязавшего красный галстук и торжественно принятого на линейке отряда, маленький Саша смотрел на бородатого героя, проходившего так близко от него. Отец, поднявший его на плечи, был спортсменом, бывшим боксёром-тяжеловесом и заметно выделялся в толпе. Фидель, шедший сквозь живой коридор, вдруг остановился, заметив поднятого на плечи мальчика, и неожиданно снял свой берет и надел его на голову ребенка под бурные восторги окружающих. Много лет хранил этот берет Саша Максимов как свой самый дорогой, самый любимый сувенир. С именем Фиделя Кастро он шел на консомольские стройки, поступал в партию, выбирал в себе трудную профессию разведчик. Он был уже кандидатом наук, успешно защитившим свою диссертацию после окончания экономического факультета Киевского института международных отношений, когда его пригласили на работу в КГБ. Это было в начале 80-х. Он работал сначала в 6-м управлении КГБ отвечающим за экономическую контрразведку и промышленно-безопасность страны. А с 88-го был переведен 1-е главное управление КГБ СССР в управление разведывательной информацией в отдел, занимающийся экономическим анализом различных стран. После августа 91-го он был одним из тех, кто подал заявление о своей добровольной отставке. Тогда ему просто повезло решетчив в КГБ прораб Бакадин с небывалым энтузиазмом принялся за развал союзного КГБ, и за несколько месяцев из КГБ было уволено более 20.000 человек. История не знала более совершенного уничтожения собственного государственного аппарата. Даже после октября 17-го пришедшие к власти большевики, не уничтожали с такими темпами государственный аппарат буржуазной России. Но в разведке все получилось несколько иначе. Еще остававшийся в последние несколько месяцев номинальным главой уже разваливающегося государства Михаил Горбачев принимает решение разделить разведку и контрразведку по образцу и подобию ЦРУ и ФБР в Америке.